25 июня первого года миссии. Воскресенье. День сороковый. Пристань дома на холме. 25 июня было назначено воскресеньем, и вожди провели его запланированием, а все остальные за купанием в речке, поеданием шашлыков и блаженным ничегонеделанием. 6 дней ударного труда. Завершившееся посадкой картошки вполне того стоили. Вождям же было не до отдыха. Завтра опять начнутся трудовые будни, и им предстояло решать очередные задачи и преодолевать возникающие по их ходу трудности. Первой задачей, которую требовалось срочно решить, была сборка и подключение электрогенератора. приводимого в движение специально взятым для этого автомобильным мотором на газогенераторном топливе. Всё было хорошо, но генератор и мотор не соответствовали друг другу по высоте расположения валов аж на 17,5 см. Это выяснилось уже здесь, поскольку там сборы в дорогу производились в темпе держи вора. Кроме того, отсутствовала соответствующая станина для сборки агрегата, хотя всё остальное имелось в наличии. Собственно, даже если бы станина и имелась, толку от неё не было бы никакого. Установить на неё движок от УАЗа просто невозможно, потому что родной германский дизельный двигатель, предназначенный для работы с этим электрогенератором, имеет на блоке цилиндров специальные литые ножки, необходимые для того, чтобы вал мотора и вал генератора находились на одном уровне. Но нет таких проблем, которых не смог бы решить русский человек, не знающий слова невозможно, вооружённый самым передовым в мире учением и соответствующим инструментам. Немного подумав, Сергей Петрович начал чертить палочкой на песке. Значит так, сказала она. Если станины у нас нет, то её надо изготовить. И изготовить из дерева, поскольку это единственный доступный для нас сейчас материал. А дерево выдержит? с сомнением спросил геолог. Сосна точно не выдержит, а вот лиственница или дуб должны. Выдержала же у нас на отважном крепление точно такого же мотора к лиственным балкам. Лестницы тут нет, а вот дубы в местном лесу я видел. На массе и размерах экономить не будем. Дуб дерево прочное, к тому же мы сами сможем придать дереву ту форму, которую нам надо. Вот смотри. И учитель вернулся к своему чертежу. "Первым делом", сказал он, "нам надо найти подходящий дуб. совсем рядом с северной опушкой, диаметром ствола сантиметров 70-80. И стоять он должен так, чтобы нам хватило до него 500-метровой бухты кабеля от корабельного генератора, и чтобы будучи сваленным, он упал вершиной за пределы бора. Тогда мы потом сможем подцепить очищенный от ветвей ствол у лазом и вытянуть его наружу. Сможем кинул Андрей Викторович. Перетянем его суда, а всё прочее с помощью Валеры и Сергея я возьму на себя. Вот смотрите, из нижней части ствола вырезаем две половины станины и соединяем их сверху и снизу поперечными перекладинами, тоже из дуба. Нижние перекладины одновременно будут ножками, чтобы вся эта конструкция не стояла прямо на земле. Моторная часть будет выше генераторной на те самые 17,5 см и иметь вырез под картер. Крепить мотор и генератор будем анкерными болтами. А чтобы крепление не было разбито вибрацией, подложим под него металлические пластины, которые нарежем из прихваченной с собой уазовской обшивки. Пока примерно так. На первый взгляд приемлемо. Одобрил специалист по недрам. А там война бой покажет. Главное теперь в подходящем месте найти подходящий дуб. Такое дерево в тот же день после обеда отправились искать педагоги-авантюристы, на этот раз без своих дам. Дело мужское, серьёзное. И, конечно же, кто ищет, тот всегда найдёт. Дуб подходящих статей был обнаружен примерно в 300 метрах от берегового лагеря. Колючий шиповниковый барьер там уже настолько истончился, что через него легко можно было перебросить провод. Все остальное сделает само падающее дерево. Отметив за рубками дорогу и еще немного побродив по лесу, мужчины вернулись в лагерь готовить инструменты и снаряжение для завтрашней работы. А вечером после ужина Марина Витальевна ошарашила вождей внезапным заявлением. Вы только не падайте, тихо сказала она, чтобы не слышали остальные. Катя беременна, и срок уже примерно 2 месяца. Ну, не в себе, машинально отреагировал бывший военный. Выходит, Серёга обрюхатил её ещё там. Вот это был бы скандал. Если бы не твоя, Дыра Петрович, то все мы были бы сейчас в деревне по самые уши. Всё что не делается, философски заметил тот, всё к лучшему. Самое главное, что мы её вовремя выдали замуж. Впрочем, они с Серёгой и так два сапога пара. Правильно кивнул его коллега. Теперь надо убедить всех Что Серёга заквасил Кате ляльку уже здесь, когда они миловались на берегу Ладоги. Так будет спокойней и Кате, и Сергею, и всем нам. Бо, думаю, что это будет не последняя лялька в нашей тёплой компании. Согласен, кивнул Петрович. Хорошо, сказала Марина Витальевна. Я поговорю с Катей и постараюсь ей всё объяснить. Тут она сделала паузу. И как-то странно посмотрела на них, почему-то избегая встречаться взглядом с Антоном Игоревичем. Только дело в том, мальчики, что в общем, кажется, я тоже беременна, и это точно случилось уже здесь. Для гарантии надо подождать 1 месяц, но уже сейчас могу сказать, что это скорее да, чем нет. Мужчины переглянулись, затем тепло улыбнулись женщине. с некоторым беспокойством, ожидавшей их реакции. И только Антон Игоревич растерянно хлопал глазами. Казалось, у него пропал дар речи. "Тот-то -то ты, Мариночка, так похорошела", наконец заметил Андрей Викторович. "Я-то думал, что во всём виноват свежий воздух, витамины и ненарушенная экология. А тут вот оно что, Петрович?" и он воззрелся на своего коллегу, не решаясь озвучивать то, что его тревожило. И тот не приминул сразу и без обиняков высказать свои опасения. «Марина, а тебе не опасно первый раз рожать в таком возрасте?» «Тут все опасно», — отмахнулась женщина. «Конечно, можно попить травок, и все пройдет. Но ведь это мой ребенок. И, скорее всего, единственный шанс стать матерью, ведь и дальше я тоже не буду молодеть. Кроме того, Антон наверняка будет против. И теперь она устремила прямой взгляд на своего мужчину. Старый холостяк и так сидел, как громом поражённый, но при последних словах он и вовсе сначала побледнел, потом покраснел. Конечно, Марина, я буду против. Он постарался сказать это твёрдым и убеждённым тоном. Я тоже уже совершенно не надеялся стать отцом. Всем было понятно, что Бородатый геолог просто растерялся от неожиданности. Вот видите, сказала Марина Витальевна, пожав плечами. Если мне рожать, то только сейчас или никогда. Она обвела их всех взглядом, но её внутренний взор был направлен вглубь себя. Анна уже трепетно прислушивалась к новой жизни, зарождавшейся внутри неё, благоговея перед этим извечным чудом, которое всё же решила подарить ей судьба. Лёгкая и нежная улыбка невероятным образом вдруг преобразила её лицо, сделав его юным и беззащитным. Такой суровой фельшерицы ещё не видели. Сергей Петрович отметил что ею хочется любоваться, вознося в душе вечную хвалу матери. Ладно, сказал он наконец. Я в этом деле небольшой специалист и не могу тебе ничего советовать. Только будь осторожна. Если что-то пойдёт не так, то тут тебе вряд ли кто сможет помочь. Я постараюсь успеть натаскать Лизу, вздохнула Марина Витальевна, машинально поглаживая свой живот. Мы с ней вместе примем роды у Кати, а потом она поможет мне. Ну, мальчики, давайте сейчас больше не будем об этом говорить. Хорошо, Марина, сказал учитель. Закрыли эту тему. Да, согласился командир. Идёмте лучше спать. Завтра будет трудный день.